Глава 16 Снова десятидневное ожидание. Великие богословы Парижского университета, этой сокровищницы всех ценных знаний и всей мировой мудрости, продолжали взвешивать, обдумывать и обсуждать 12 лживых статей обвинения. В течение этих десяти дней у меня почти не было работы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 зажигать благородным восторгом сердца орабевших людей, превращать зайцев в героев, рабов и трусов в воинов, которые с улыбкой на устах идут на смерть. Но ведь все это области активной деятельности. Тут и руки, и ум, и сердце находятся в непрестанной работе. Есть и радость достижения цели, и бодрящее движение, суетливость и ликование, награждающие успех. В душе избыток жизни и энергии, все способности напряжены до крайности, утомления, отчаяния, бездействия не существуют. Да, величие Жанны Д'Арк проявлялось во всем и повсюду, но наивысшее величие сказалось во время Руанского суда.